О, Генри. Линии судьбы. Мы с Тобином как-то надумали прокатиться на Кони-Айленд. Промежна завелось четыре доллара, но ну а Тобину требовалось развлечься. Кэти Махорнер, его милая из Слайга, как сквозь землю провалилась с того самого дня, три месяца тому назад, когда укатила в Америку с двумя сотнями долларов собственных сбережений и еще сотней вырученной за продажу наследственных владений Тобина отличного домишки в ух и Поросенка. И после того письма, в котором она написала Тобину, что едет к нему, от Кэти Махорнер не было ни слуху, ни духу. Тобин и объявления в газете давал, да без толку, не сыскали девчонку.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 Тобин выдает ей десять центов и сует свою руку, которая приходится прямой родней копыту ломовой коняги. Чародейка берет руку Тобина и смотрит, в чем дело. Подкова, что ли, отлетела или камень в стрелке завелся? «Слушай», — говорит это мадам Зузо. — «твоя нога...» — это не нога, — прерывает ее Тобин. «Может, она и не бог весть какой красы, но это не нога, это моя рука».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 Да она всю правду сказала. Все получается по ее, прямо у нас на глазах. Берегись, сказала она, брюнета и блондинки, они втянут тебя в неприятности. Ты что забыл про негритоса? Хоть я правда тоже врезал ему как надо. А можешь ты мне найти женщину по блондинисте и чем-то, из-за которой моя шляпа свалилась в воду?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 Тобин тоже это приметил и сразу задышал часто, словно лошадь, когда с нее седло снимают. Он двинул прямиком к этому типу, и я пошел вместе с ним. «Добрый вечер вам», — говорит Тобин крючконосом. Тот вынимает сигару изо рта и также вежливо отвечает Тобину. «Скажите-ка, как ваше имя?» — продолжает Тобин. «Очень оно длинное или нет? Может, долг велит нам познакомиться с вами?»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 «Если же вы не тот, тогда, может, линии на руке у Дэнни как-нибудь нескладно пересеклись, не знаю». «Значит, вас двое», — говорит крючка и поглядывая, нет ли поблизости полисмена. «Было очень-очень приятно с вами познакомиться. Всего хорошего». И тут он опять суёт сигару в рот и движется быстрым аллюром через улицу. «Но мы с Тобином не отстаём. Тобин жмётся к нему с одного бока, а я с другого». «Как?»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 «Вы с вашей трепотнёй о книгах словно ветер, который в щель дует. Я бы подумал, что ладонь моей руки наврала, если бы всё остальное не вышло по гадалке. И негриттос, и блондинка, и...» «Ну-ну», — говорит этот крючконосый верзила, «неужели физиогномика способна ввести вас в заблуждение? Мой нос делает всё, что только в его возможностях. Давайте ещё раз наполним стаканы».